Глава сто Я расслабился и пребывал в блаженном покое. Пора потолковать с Думаю, припадок разочарования по поводу того, что все вели себя в точности, как он хотел, уже миновал. Я вышел в коридор. Попка-дурак искоса поглядел на меня. Должно быть, собирался сказать очередную гадость, но не успел. Я шмыгнул в комнату напарника. Как ни странно, Его высокомудрее не спал, даже не дремал. «Можем поговорить?» «Неделя прошла как-никак. Ты всяко должен был оклематься». Он промолчал. Тот старик, который к ведеру на огонек заглянул, это и вправду был Славе Да. «Да». Небось разочаровался? «К несчастью, время не щадит никого». Я подождал, убедился, что он не собирается продолжать и спросил, «А тебе-то с чего на время пенять?» Время вызывает перемены. Законченный идеалист всего год спустя становится прожженным циником, хладнокровным убийцей, рвущимся к власти, как две капли воды, похожим на тех, с кем он сражался в своей юности. У меня не осталось иллюзий. Пелена спала. «Прошу прощения!» — выдавил я, отхохотавшись. Веселье было столь бурным, что у меня даже живот разболелся. «Знаешь...» Лучшей истории я не слыхал с тех пор, как мне рассказали про слепую монашку и беззубую змею, а я был уверен, что чувство юмора у тебя и в помине нет. Твой смех лишний раз подтверждает, что чувство юмора недостаток, а не преимущество. Им наделены только люди, поэтому вы его переоцениваете. Ты про юмор? Да брось ты! У крысюков и тех чувство юмора имеется. Между нами? Людям этому самому чувству юмора еще учиться и учиться. Вот и ходячий пример. В комнату вошел Дин, принес два стула, поставил их и, не произнеся ни слова, удалился. Минуту спустя приперся вновь с козлами, снова вышел и снова вернулся на сей раз с парой досок. «Какого черта ты все это притащил?» — справился я. «Стол собираю». «Зачем?» «Для званного обеда». Эта комната у нас самая просторная. Какой такой званый обед? Я пригласил друзей, Гаррет. Ты пригласил друзей? А домовладельца предупредить? Или его самого пригласить? Мне нужно потолковать насчет моих друзей. У тебя было время у них в башках покопаться. Что узнал? Ну? Ничего важного. Все, что я выяснил, тебе уже известно. Какой-то он сегодня чересчур уклончивый. Не иначе, как что-то замышляет. Ох, не нравится мне это. Ничего важного. Да чем ты там занимался? Пиво ли с трейлом истории?» Дин принес стулья. «Не помню, чтоб у нас такие были. Наверное, одолжил у кого-то». Вейдеры, отец и сын, просили передать, что сожалеют, но прийти не смогут. Сообщил он. «Мистер Гилби придет». Его будут сопровождать мисс Алекс и мисс Джорджи». Гарет. присутствие чародея требовало повышенной осторожности. Кроме того, мне пришлось уделять внимание поискам славы дуралейника и руководству им, также попугай. На прочее меня просто не хватило. В кои-то веки покойник передо мной оправдывался. Пожалуй, он и впрямь ничего толком не вызнал, иначе давно бы похвастался. Вот не задача а я так на него рассчитывал. Обычно он способен выкопать из груды мысленного хлама любую маломальски ценную подробность. Тем не менее, твоими родениями мы припугнули чародея и опозорили зов. Выкладывай, что было в голове у Маренга. Это он свел таму с волками? «Не знаю. Я не смог проникнуть в его сознание». «Чего-чего? Не смог или не пытался?» «И то, и другое». Первая попытка показала, что задача не из легких, поэтому я отказался от нее. Судя по всему, его мозг защищен, как и мозг Монтецумы. Однако ему достало времени заглянуть в мысли Макса, Тая и Никс и выяснить, что в действительности никто из заинтересованных лиц не желает свадьбы. Мне частенько приходится напоминать себе, что покойник – не человек, что у него иные нечеловеческие взгляды, что события и слова, важные для меня, ему кажутся пустяками, а у Бондуранта Алтуны в черепке покопался, а у Белинды, а у прочих шишек. Я согласился на унижение, которому меня подвергли без зазрения совести, согласился пренебречь собственным достоинством лишь потому, что только таким образом я мог наконец встретиться» лицом к лицу со слави дуралейником, Чтобы эта встреча состоялась, мне пришлось приложить массу усилий. Все остальное меня не заботило. Появление чародея было неожиданным, поскольку я не следил за твоими разысканиями, и оно значительно осложнило, даже усугубило ситуацию. Так или иначе, ты успешно завершил расследование. «Да не завершил я его», И меня терзают смутные сомнения. Старого хрыча мои сомнения нисколько не занимали. Он переключился на Дина, который как раз приволок очередную порцию дерева и сообщил с порога. «Мистер Шустер не придет, но полковник Туб дал знать, что будет, и лейтенант Нагит придет». На меня Дин даже не смотрел. Он докладывал покойнику, а я был, что называется, для мебели. И я сам приютил этих аспидов под своей крышей? Какой ужас! А если еще вспомнить тот комок перьев в коридоре? Ну, положим, попугая мне всучил морли. Дин сказал, Нагит? Откуда покойнику знать про Нагита? И про Манвила Гилби, между прочим. Что он затеял? В какую аферу он меня втягивает? Значит, лейтенант Нагит, не будь он таким, ревнителем веры, Мы бы могли подружиться, по крайней мере, в отношении рыжеволосых девиц, его вкус безупречен. Надо поприглядывать за ним, кстати. Или моя рыжеволосая подружка сама подстроила, чтобы он получил приглашение. Подразнить меня захотела? «Маренго Северная Англия не придет», — продолжал Дин. «Ничего удивительного, чтоб Маренгос не зашел до обеда с прислугой» добавок в доме того, кто в последнее время столько про него узнал и кто держит у себя ручного локхера, да ни за какие деньги. Особенно если учесть рзавшие меня смутные сомнения, в которых Маренга отводилось почетное место. Надо бы посидеть спокойно, поразмышлять, что к чему. Место будет. Разумеется, чтобы Тиннида отпустила на волю своих ветреных подружек, это вряд ли. В чем дело-то? Спросил я. «Ничего нового мы от этих гостей не узнаем». Из коридора донесся гогот попки дурака. Потом попугай выдал цветистую фразу, почти наверняка внушенную ему извне. «У меня, горит, иногда возникают собственные планы». «Только иногда?» «Мисс Контегью тоже будет». «Что? А Белинда-то ему зачем понадобилась? В последние дни она словно в неистовство впала». Тех, кто осмелился бросить ей вызов или просто косо посмотрел, находили мертвыми в темных переулках. Некоторые пропадали без следа. Отдадим Белинде должное. За личные обиды она не мстила, исключительно за... гм... деловые. Но когда она впадала в такое состояние, когда в ее головке начинали звучать кровожадные отцовские приказы, с ней лучше было не встречаться. Во всяком случае, я старательно избегал встречи. Надеюсь, что со временем она обо мне окончательно забудет. А Шейла и прочих старперов ты не приглашал? Нет, ни не их, ни мистера Тарпа, ни мистер Торнаду. Это не дружеская встреча и не бандитская гулянка. А что тогда? Морли придет? Полагаю, мистер Дот стоит у двери. В дверь заколотили. Дин побежал открывать. Судя по всему. Его настолько прелестила возможность закатить настоящий званный обед, что он наконец-то вспомнил о прочих своих обязанностях. Зачем? спросил я. Что придумал покойник? Что он затевает? В пальмах делать особенно нечего, объяснил Морли, входя в комнату. Клиентов мало, пока суматоха не уляжется, так и будет. Он мотнул головой в сторону выхода. С улицы донесся бравурный марш. Точнее,. Слабое подобие бравурного марша. Наверное, музыканты или в стельку пьяны, или впервые в жизни инструменты в руки взяли. После конфуза, случившегося с Маренго Северная Англия и его зовом, в город потянулись более мелкие, но фанатичные шайки человеколюбцев. Теперь они были повсюду, шлялись по улицам днем и ночью, многие с оружием, сбивались в толпы и задирали нелюдей, не скупясь на угрозы. Эти мелкие шайки заняли освободившееся место. люди частью затаились, частью просто-напросто удрали из танфера. Фанатики повылезали из нор и принялись пугать обывателей картинками грядущих расправ. По сравнению с этой публикой, парни Маренга выглядели сущими агнсами. Однако, по-моему, все происходящее сильно смахивало на предсмертные судороги. Без зова, без его поддержки, Без его патриотической респектабельности, если хотите, у человеколюбцев ровным счетом ничего не выйдет. Мелкие шайки загнутся сами собой, фанатиков потихоньку прирежут в темных углах, а обыватели найдут себе новых героев. Думаю, через несколько месяцев о человеколюбцах напрочь забудут. Единственный, кто мог бы сохранить движение, это Маренго-Северная Англия, но ему сейчас не до того а когда он очухается, будет уже слишком поздно вытаскивать собратьев из лужи, в которую они непременно сядут. Как ни удивительно, со мной никто не соглашался. Даже покойник считал, что безумие будет продолжаться и усиливаться, вместо того, чтобы пожрать самое себя. Что касается не людей, они те, кто оставался в городе, сами лезли на рожон, обзывались, рожи строили, хорохорились по-всякому. Но и они скоро уймутся, а Бондуранту Алтуне с его присными и потугами на главенство в вольных сообществах ни шиша в Танфере не светит, если, конечно, я прав. И вот ведь какая штука. На улицах нынче безопаснее, чем когда-либо до сих пор. Такие дела. Лишь отъявленные тупицы или законченные придурки рискуются связываться с человеколюбцами, заполнившими Танфер и бдящими за тем чтобы остальные люди жили по установленным ими законам.